Глава 17 Смерть Глаурунга Наконец, когда землю укрыла ночная мгла, Турамбар и его спутники пришли к ущелью Кабэдэн-Арас, и порадовались они гулкому грохоту воды — Хотя шум этот наводил на мысль об опасности, поджидающей внизу, зато в нем тонули все прочие звуки. Тогда Дарлас отвел их чуть южнее, и спустились они вниз по расщелине к подножью утеса. Но здесь охватил Дарласа страх, ибо реку загромождало немало каменных глыб и громадных валунов и бушевал и елился вокруг них поток, клыками перемалывая все на своем пути. — Это путь к верной смерти, — молвил Дорлас. — Это единственный путь, будь то к смерти, либо к жизни, — возразил Турамбар. — От промедления переправа легче не станет, а потому за мной. И Турамбар пошел первым. И благодаря ловкости и доблести, а может быть и волею судьбы, переправился благополучно и обернулся. И всмотрелся в непроглядную тьму, пытаясь разглядеть, кто идет следом. Рядом с ним обозначилась темная фигура. «Дарлас?» — спросил он. «Нет, это я!» — откликнулся Хунтер. «Дарлас, похоже, сплоховал на переправе, ибо можно любить войну и при этом страшиться многого другого. Он сидит и дрожит на берегу, сдается мне, и да поразит его стыд за речи его к моему родичу». Турамбар и Хунтер отдохнули немного, Но в скорости ночной холод пробрал их до костей, ведь оба они насквозь вымокли. И они двинулись вдоль реки на север, к лежбищу Глаурунга. Там ущелье сужалось, и вокруг становилось все темнее. Пробираясь вперед на ощупь, они различали высоко над головой слабый отблеск, словно от тлеющей головни и слышали, как взрыкивает Глаурунг, забывшийся чутким сном. Тут принялись они карабкаться к самому краю обрыва, ибо в этом заключалась вся их надежда — подобраться к врагу снизу, там, где не прикрывает его броня. Но столь нестерпим сделался ныне смрад, что головы у них закружились, и оскальзывались они то и дело, и цеплялись за древесные стволы, и боролись с приступами тошноты, в бедственном своем положении позабыв все свои страхи, кроме одного только — сорваться и рухнуть вниз, прямо на клыки глина. И молвил Турамбар Хунтеру «Попусту растрачиваем мы убывающие силы Пока не будем мы уверены, где именно проползет дракон Бесполезно подниматься выше Когда мы узнаем доподлинно Поздно будет искать дорогу наверх из ущелья Отозвался Хунтер «Истинно говоришь ты, — молвил Турамбар Но там, где все зависит от случая, Должно случаю и довериться. Потому остановились они и стали ждать. И видели они из темноты ущелья, Как высоко в небе серебристая звезда Медленно восходила по тусклой полосе неба. И тогда Турамбар постепенно погрузился в сон и во сне всю свою волю вложил он в то, чтобы удержаться и не упасть, в то время как черный прилив тащил его вниз, захлестывая ноги. Внезапно раздался оглушительный шум, стены ущелья дрогнули, из края в край прокатилось эхо. Турамбар разом стряхнул себя дремоту И сказал Хунтеру. Дракон пробудился. Час пробил. Рази глубже, и вы ныне двоим должно биться за троих. И двинулся Глаурунг на Бритиль. И все случилось почти так, как и надеялся Турамбар. Ибо дракон медленно и тяжело подполз к краю обрыва, И не свернул в сторону, но изготовился перебросить через ущелье массивные передние лапы, а потом подтянуть тулово. Ужасом веяло от него. И перебираться он начал не прямо над тем местом, где затаились Турамбар с Хунтером, а чуть севернее — так что снизу видели они гигантскую тень драконьей головы на фоне звезд, и в разверстой пасти его трепетало семь огненных языков. И дохнул дракон пламенем, так что все ущелье озарилось алым светом, и черные тени заметались среди камней. Деревья прямо перед ними почернели и задымились, и камни с грохотом покатились в реку. Рывком кинулся он вперед и ухватился могучими когтями за край утеса на противоположной стороне. И с натугой начал перебираться через провал. «Вот теперь...» пробил час явить отвагу и проворство. Хотя Турамбар и Хунтер не пострадали от пламени, находясь чуть в стороне от путей Глаурунга, однако ж им еще предстояло подобраться к дракону вплотную, прежде чем он переползет через ущелье. Или все надежды их пойдут прахом. Зосим, презрев опасность, Турамбар вскарабкался вдоль утеса под самое брюхо чудовище. Но от нестерпимого жара и смрада зашатался он, и непременно сорвался бы, если бы Хунтар, что мужественно поднимался следом, не поддержал его руку. «Храброе сердце!» Промолвил Турамбар. Удачен был выбор, пославший тебя мне в помощники. Но не успел договорить он, Как огромная глыба сорвалась с вышины И обрушилась хунтуру на голову. И рухнул тот в воду, и так погиб. Не последний из храбрецов дома Халет. Тогда воскликнул Турамбар. Увы, горе тому, кого коснется моя тень. Зачем искал я помощи? Ныне один ты, о победитель судьбы, что и должен был предвидеть заранее. Так победи в одиночку. Тогда призвал он на помощь всю свою волю, и всю ненависть к дракону и его повелителю, и померещилось Турину, будто внезапно обрел он новую, доселе неиспытанную силу, духовную и телесную. И вскарабкался он по скале, с камня на камень, от корневища к корневищу, пока не ухватился наконец за хрупкое деревце что росло под самой кромкой обрыва. И хотя верхушка его испепелила пламя, корнями держалось оно по-прежнему крепко. И едва обрел Турин опору в развилке ветвей, прямо над его головою, едва ее не задевая, нависло драконье брюхо, и заколыхалась под собственной тяжестью, прежде чем Глаурунг сумел приподняться. Бледное и морщинистое, сочилось оно серой слизью, на которую налип всякий ссор, и разило от него смертью.